Глава 38. Ночью сильно похолодало, а потом и мелко заморозил дождь. Крейдин переместил лежанку из травы, которую накидал с вечера, под широкую крону дерева, развел еще один костер, но, мягко говоря, этим ситуацию не слишком улучшил. Мариса не жаловалась, помалкивала, потому Крейдин также молча лег со спины и обнял ее. Минут через десять зубы стучать перестали, а в близости этой не было ничего интимного, зато до Мариса дошла вся правота его слов. Она пропадет в лесу. Ей надо добраться до южных земель. В такую пору там ночами намного теплее. Но она не имеет представления, как пережить этот путь. Утром крайден ушел и вернулся довольно скоро, неся нанизанную на палку тушку дикого кролика. Какие еще нужны доказательства? Мариса не смогла бы подстрелить добычу даже из лука. Какие там палки? А у него, похоже, все навыки остались. Как странно, его небеса накрыли пустотой. Надо отдать должное вселенскому чувству юмора. Тушку Мариса взяла и принялась разделывать. Уж это она превосходно умела. Но все мысли уже успели сойтись в одну. Потому она и заговорила решительно. «Крайден, я не хочу тебя обманывать. И буду говорить прямо. Мне не нравится твоя компания. А еще я иду в те земли, куда тебе дороги нет». Он сел на корточки напротив и заглянул ей в глаза. «А куда есть мне дорога, Мариса?» Она, не отвлекаясь от дела, пожала плечами. К сожалению, я не могу подсказать. Но в Накхасии, если подальше от столицы, думаю, ты сможешь найти свое место. Ты легко станешь охотником, охранником в замке, и бесы знают кем еще. У меня твердое ощущение, что ты не пропадешь. Она взглядом указала на кролика. Почему меня пытались поймать? Потому что ты был преступником. Я был убийцей. Последняя ночь в городе не считается. Я защищался. Мариса рассмеялась. О да, Сорг, ты был убийцей. — Понятно. Казалось, он просто пытается равнодушно переварить все, что ему дадут. А оценивать будет когда-нибудь потом. — А тебя за что поймали? За родство со мной? — Именно. Потому советую тебе избегать крупных поселений. Наверняка тебя будут искать по описанию. Скромная жизнь тебе предстоит, Крайден. Привыкай. — Я ко всему привыкаю, Мариса. Даже к самому себе. Но чувствую, что ты затеяла этот разговор не просто так. Говори уже. Мариса почувствовала себя странно. Она не сомневалась, что Крейден не притворяется. Он действительно ничего не помнит. Но изредка, как в этот момент, он очень напоминает себя прежнего. Выходит, характер – это далеко не только память? «Да, я хотел сказать, что если тебе все равно, куда идти, то я бы попросила тебя идти на юг. С тобой добраться до границы старого Накхаса у меня куда больше шансов. А там уже разойдемся в разные стороны». Он прищурился. «Почему я не могу пойти с тобой за границы Накхаса?» «Потому что ты Накхасит. Вас не любят везде за этими границами. Почему? Долго рассказывать. Считай расовой предубежденностью. Всякий, кто увидит твои волосы и глаза, сначала бросит камень, а уже после начнет спрашивать. Если до этой границы самое безопасное место рядом с тобой, то после в такой компании и меня камнями закидают. Ясно. Хотя на самом деле вопросов все больше. Не удивлена. Давай есть и собираться, а то мы здесь до самой зимы просидим. Конечно, Крайден пошел с ней. Было видно, что его переполняет желание спрашивать, но он сдерживается, ощущая ее неохоту отвечать, но ведь больше у него никаких ниточек в мире не осталось. Так что странного, что он мертвой хваткой уцепился за единственную? Мариса этому не удивлялась, ей скорее требовалось разобраться с собственными эмоциями. Можно ли ненавидеть человека, если он сам не помнит своих преступлений? Мариса ему может расписать, каким жестоким мерзавцем он был. Но это все равно будет лишь рассказ, будто бы о другом человеке. А теперь он почти чистый лист. Может написать любую другую биографию, даже стать совсем другим человеком. Или он остался прежним, просто об этом не помнит. Немного освоится и сразу примется убивать, унижать и мучить. Или встанет за плуг, помогая крестьяну, даже не представляя, что можно вести себя иначе. Что делает человека самим собой, если не воспитание, обстоятельства, принятые им решения? Из любого ребенка можно вырастить монстра при большом желании. И, наверное, из любого можно вырастить святого, хотя последнему доказательств Мариса не знала. Но от ответа на этот вопрос она и решила плясать дальше, и пока ненавидеть Крайдена по-прежнему себя не заставляла. И именно поэтому больше наблюдала, чем направляла. Ведь могла плести Крайдину о том, что он был скромным архиватором или доблестным рыцарем, спасающим дамы из бед и ничего не требуя взамен, что угодно могла врать. И он, за отсутствием других ориентиров, рано или поздно начал бы принимать этот образ. Но Мариса этого не делала. Ей было интересно и узнать, каким человеком он захочет стать. Однако все-таки приходилось и отвечать на его расспросы. На привале следующим вечером Крейден не выдержал. Должно быть, он весь день придумывал, о чем хочет узнать в первую очередь и сколько вопросов успеет задать до того, как Мариса начнет привычно раздражаться. «Ты не любила меня из-за того, что я был преступником? Это портило и твою жизнь?» Да, Крайдин. Лучше тебе не знать, что именно ты мне сделал. Как скажешь. У меня постоянно ноет правое запястье. Это старая травма или новая? Понятия не имею. Ясно. Я был женат? Мариса сделала вид, что очень сосредоточена на том, чтобы мясо не обгорело. Не был. Дети? Мариса уже чувствовала растущее раздражение. Насколько я знаю, нет. Но мне неведомо, скольких женщин ты изнасиловал и не обзавелся ли где-нибудь потомством. «Даже так?» Вопрос прозвучал без эмоций. Он попросту хотел разобраться в себе самом и на что был способен. Она задумалась и вынуждена была признать. «Вообще-то я точно не знаю, насиловал ли ты женщин сам. Так что это просто домыслы. Бесы, оказывается, я вообще очень многого о тебе не знаю». Она вдруг вспомнила. «Но я видела двух твоих любовниц. Они обе были красавицами, накхаситками и зрелыми женщинами. И, кажется, хорошо к тебе относились». «Так что, возможно, только такие женщины тебе нравились?» «Возможно. Он принимал любые ее выводы. А ты замужем?» Мариса поморщилась. «Может, хватит разговоров на сегодня, Крайден? Давай перекусим и будем спать». «Хорошо. Я понял, ты не хочешь отвечать. Потому я сегодня больше не буду спрашивать. Буду говорить». «О чем? Мариса посмотрела на него с удивлением, протягивая палку с нанизанным куском мяса. «О том, что мы с тобой одеты не по погоде». Если температура упадет еще на несколько градусов, то нам придется не сладко. У нас есть деньги, чтобы купить лошадей или теплые вещи. Мариса обреченно покачала головой. Она об этом тоже думала. Ничего нет, Крайден. Я виню себя за глупость. Хоть вещи у меня отняли, но почему я не догадалась даже какие-нибудь серги прихватить? На те серги, что я надевала в последний раз, мы бы табун лошадей купили. То есть ты была богата. Опять вопросы. «Нет, я проверял, могу ли тебя подловить». Он лукаво улыбнулся. «А я устал от допросов». «Нет, ты не хочешь отвечать, потому что боишься выдать что-то важное. Твоему раздражению больше неоткуда взяться». «Много ты понимаешь, человек без памяти». «Вынужден признать, что не понимаю ничего. Кроме того, что ты мне зачем-то врешь. Ты не сестра мне». «Это еще почему? Еще какая сестра? Волей злых небес». «Я пошутил. Хотел посмотреть. Твои глаза горят зелёным». «Когда ты злишься. Или мне показалось?» «И как, горят?» «Нет, конечно. Это я себе придумал. Ты же сказала, что твоя мать была ведьмой. А это слово мне смутно говорит о чем-то темном, неприятном. Завтра я буду спрашивать о ведьмах, сестренка. Ведь завтра снова будет вечер». Он перехватил ее взгляд и тихо рассмеялся. Мариса же не знала, как реагировать. Смеяться в ответ этому черновику Крайдена-сорка или хмуриться, видя в нем явные признаки настоящего Крайдена. Улечься снова пришлось рядом, земля уже заметно источала холод, а ветер поднялся и пронизывал до самых костей. Вот будет смешно, если Мариса смогла обрести свободу, но замёрзнет просто потому, что сбежала не вовремя. И отправились они с первыми лучами солнца, чтобы пройти как можно дальше, а спать в холоде все равно неприятно. Примерно к обеду разглядели вдали крыши невысоких ветхих домиков. «Село, нам лучше обойти стороной», — сразу отрезала Мариса. «Крайдена так близко к Хлауху могли знать в лицо, а уж ведьм здесь и подавно не видовали. Неизвестно, чем обернется. Лучше». Согласился Крайден. «Мариса, может мне стоит украсть лошадей? Я умею воровать?» «Не имею представления». «Уверен, нужно попытаться». «Нет, идем там дорога. По дороге идти будет намного проще, чем по лесу ноги ломать». Мариса ухватила его за локоть и поволокла дальше. Крайден не упирался, но через несколько минут начал размышлять слух. «Мне кажется, я бы смог увезти хотя бы одну лошадь и уйти незаметно. Тебе стоило просто подождать в лесу. Мариса, пора признать, что некоторые преступления стоят того, чтобы их совершить». Но Мариса уже приняла решение. «Не могу так, крайден. Не могу не примерять на себя. Деревня бедная. Удивлюсь, если там вообще есть хоть одна лошадь. В приреченке у нас было два старых мерина. Нескаковых, конечно. Тягловых. А там земля куда плодороднее этой». И всё равно, если бы кто-то украл одного из наших кормильцев, это означало бы беду для всех нас. В таких селах люди не живут изолированно. Там каждый зависит от остальных. Темы выживают. Я просто не могу сделать людям то, чего не простило бы другим по отношению к себе. Что такое приреченко? Неважно. Просто не станем этого делать. И погибнем. Пусть так. Если в этом мире и есть справедливость, то она не вокруг. Она прямо в сердце и должна быть. Нельзя воевать с тем, кто не выбирал войну. Нельзя грабить того, кто просто хочет сеять хлеб и рожать детей. Я не вполне понимаю, о чем ты говоришь. Это как раз неудивительно. То есть получается, что я все таки преступник, раз в такой ситуации, в первую очередь думаю о нас с тобой, а не о тех сельчанах. Нет. Мариса долго не могла подобрать правильных слов. Ты всегда был рациональным, взвешивался за и против. И да, свой интерес тебе всегда первый, но таких людей много, мало кто из них называется преступником. По широкой дороге, куда они выбрались, действительно идти стало намного проще и быстрее. Но едва заслышав шум, путники сразу сворачивали в лес. Крайден до поры до времени не спорил, но когда мимо проезжали два солдата, он вдруг приподнялся. «Это солдаты, а не сельчане. Кажется, они выбрали именно войну, а нам нужны лошади, Мариса». «Нет», — зашипела Мариса, — «они могут высматривать именно тебя, форма гвардейцев». Крайден послушно пригнулся, но один из мужчин услышал шорох за кустами Я осадил коня. Окликнул напарника. Мариса, поняв, что их сейчас увидят, резко вскинула руки и вскочила. Надеясь, что Крайден догадается отсидеться в укрытии. Солдатам до простой селянки вряд ли есть дело. Ее дорогой костюм за поход сильно истрепался. Он уже ничем не выдавал госпожу. Самое обычное, грязное, полурваное шматье. «Хорошего дня, добрые войны! Звонко поздоровалась она. «Это просто девка. А прячется по кустам, как разбойница. Уютный тут лесок». «Всем по нужде приятно сходить, правда?» Хохотнул тот, что был дальше. «Хорошего дня». Ближайший воин сначала улыбнулся, но потом прищурился и посмотрел внимательнее. «Что с твоими волосами?» «Нет, ищут не их. Иначе такого глупого вопроса не прозвучало бы. Значит, не из Хлауха. Но форма гвардейцев может быть одинакова во всех городах Накхаса. А эти просто едут мимо. Быть может, проверяют порядок на дороге?» «Болела в детстве. Мать лечила, лечила травами и вот, долечила» что никто теперь замуж не берется этой жуткой рыжиной. Солдаты переглянулись и даже принялись ухмыляться. Тот, что постарше, вообще рукой махнул и мягко ударил коня по бокам, потеряв всякий интерес к встречной. Молодой же зачем-то подмигнул. Не иначе ему уродливая рыжина не показалась такой уж уродливой. Но и он бы просто уехал за товарищем. Однако Мариса застыла, видя, как с другой стороны к нему, чуть пригнувшись, бесшумно скользит Крайден. Солдат, уловив направление ее взгляда, обернулся и тут же полетел с коня спиной на землю. Его приятель скрикнул и выхватил меч, но ему в лоб полетел камень, ударился о щиток неприкрытого забрала с гулким стуком. Воин сильно отшатнулся и будто потерялся в пространстве, но из седла не вылетел, так и обмяк на загривке коня безвольным телом. «Что ты творишь?» — закричала Мариса, но Крейдин уже вскочил на свободную лошадь, схватил ее за руку и потянул к себе. «Оба живы, если ты об этом беспокоишься, или твоя справедливость даже такой мелочи не допускает». Мариса рычала еще долго после того, как конь неспешно скакал по дороге с двумя всадниками на спине. Довольно скоро Крайден остановил его, спрыгнул на землю и снял Марису. «Надо свернуть в лес и замести следы. Нельзя оставлять за спиной тех, кто бросится в догонку. Но раз уж мы так поступили, то лучше отыскать другую дорогу». «Нас теперь все равно поймают, дурень ты безмозглый». Мариса и не думала сдерживать злость. «Это же был караул. Они очнутся и бросятся за подмогой». «Нет, если поступить так, как никто не ожидает». Например, любой в здравом уме сейчас бы скакал галопом подальше, увеличивая расстояние. Мало кто на нашем месте почти сразу свернул бы в чащу, которая выглядит непроходимой. Дорога не может быть единственной, в лесу найдутся хотя бы тропы грибников и охотников. Крайден снял сюртук и зачем-то намотал коню на голову, закрывая глаза от острых веток. Животинка оказалась то ли слишком послушной, то ли перепуганной, и пошла с завязанными глазами куда ведут подусцы. Вести лошадку пришлось Марисе. Крайден вернулся к дороге и замел еловыми ветками все следы. После густых зарослей и бурелома лес прорядился. И еще через несколько часов они вышли на другой тракт. Намного меньше, проселочной и размытый лужами. «Прекрасно», — констатировал Крайден. «Это уже не торговый путь. Нам невероятно везет, Мариса. Здесь вряд ли ходят караулы, теперь бояться можно только разбойников. Разбойников-то можно убивать? Ну, если они сами нападут». «Везет ему». Она уже не могла подобрать правильных слов для своих мыслей. «Да брось. А вот Крайдин от чего-то пребывал в отличном настроении. Зато у нас теперь есть конь. Если еще раз повезет, и разбойники все-таки нападут, то будет два. Обещаю, ты хоть и мало весишь, но лошади все равно очень тяжело. И деньгами бы Вот бы напали. А может, сами поищем разбойников? Не знаешь, в этих лесах их много?» «Ты издеваешься? Издеваешься, да?» И не собирался. «Но ты так забавно реагируешь, что теперь иногда буду. О, сейчас точно блеснуло зеленым». Аж мурашки по коже. Ну же, Мариса, чего встала? Мы идем покорять юг, или так и будем друг на друга глазами зыркать? Мариса задрала глаза в небо и взмолилась. «Святые духи, зачем вы отняли украйдена сорка память, но оставили его жуткий характер?» Святые духи ей ответили искренним, открытым, почти мальчишеским смехом.